Глава двенадцатая. Средства передвижения. «Прибыли! Сюда!» — сказал Арк, указав рукой на место перед Великим Древом. «Вчера мы тоже заночевали у Трис дома, а сегодня с утра Арк попросил нас прийти сюда. Он сказал, что есть простой способ попасть в святой город Алуран. Тут Арки старейшина. Ничего странного я не вижу», — сказал озадаченный Морис. «Точно. Я думал, будет летающий дракон или хотя бы повозка». Я согласился с Моррисом, и Мирея кивнула. «Верно, но нас позвал господин Арк, и вот мы прибыли». И мы поспешили к Арку и остальным. «Вы рано. Простите, ещё не готово», — сказал Арк, когда мы подошли. «Не готово? Что не готово?» — спросил я, и Арк дал указание старейшинам. Они принялись читать заклинания. Насколько я мог понять, это была непростая магия. Заклинание магии духов?» Объяснила Трис. Вообще в магии духов заклинаний не было. Это была просьба заклинателя духов, потому заклинания были не нужны. Но, похоже, были исключения. Трис сказала, что для сложной магии духов нужна помощь. И это специальные магические слова. Например, подобное используют для восстановления барьера Тысячелетнего Королевства. «Не знаю, что происходит, но, похоже, эту магию можно использовать лишь совместными усилиями». Трис с любопытством смотрела на них. Похоже, даже арк был не всесилен. Не только Трис было интересно, что же произойдёт, я тоже с любопытством наблюдал. И вот случилось. Там, где ничего не было, заиграло мягкое свечение, появились письмена. Они были не магические, это были письмена духов. Сложные и совсем не похожие на то, что могли придумать люди, будто какая-то абстрактная живопись. Старейшины продолжали читать заклинания, на их лицах выступил пот. Похоже, магия была очень непростой. Один оставался абсолютно спокойным. Сколько на это ушло времени? Большие сложные письмена были завершены. И Арк зачитал последнее заклинание. «Яви себя, реликтор, рассекающий небо! Сагил парапал!» И вот письмена стали светиться ярче. Причем так ярко, что пришлось прикрыть глаза. Мы почувствовали, что свет потух, и открыли глаза. «Это корабль?» Там был корабль средних размеров. Правда, находился он на земле. А на я посмотрел на Арка. И он сказал. «Его называют «Летучий корабль». Джон, думаю, ты мог слышать». «Летучий корабль?» «Это...» «Я и правда слышал о нём». «В нашей стране таких не было, но их делали в странах с развитыми магическими технологиями». «Я слышал о них в той жизни, но демоны их уже уничтожили, а технология была потеряна». «Даже со стану не смогли восстановить эту технологию». Мне хотелось построить их в этой жизни, вот только я не знал как, потому попросту сдался. Будет плохо, если нечто настолько секретное попадет в чужую страну. Но откуда он у Арка? Он создал ее магии духов? Но тогда почему он тогда не создал его? Не потому же, что был замкнуто? Его создали вы, господин Арк? — спросила Трис, но он покачал головой. — Нет, позвольте сказать, на нем мы быстро долетим до Элурана, понимаете? Арк улыбнулся. «Ну, так и есть. Очень удобно, если бы получилось использовать его в вчерашнем сражении. Тогда и добраться бы получилось быстрее», — заговорил Морис. норк Арк покачал головой. «Я не могу им управлять. Чтобы он полетел, нужна помощь существа, которым одержим Джон». После этих слов Морис, мира и Трис посмотрели на меня. Арк говорил о Фалене, и все присутствующие знали о ее существовании. Она шаталась по казармам армии противодействия демонам и сама выдавала себя. В детали я не выдавался, просто говорил, что одержим духом. Но и все принимали это просто как свершившийся факт. И потому все смотрели на меня с пониманием. «Фалена! Эй, Фалена! Можешь заставить его двигаться?» Обратился я к своей груди, и девушка высунула голову. Увидев летучий корабль-арка, она на миг переменилась. «Хм, сколько воспоминаний!» «Да, конечно!» «Арк!» — девушка весело улыбнулась, обращаясь к арку. Он кивнул. «Да, я подумал, ты сможешь им управлять. Так что?» «Хм...» Девушка призадумалась, потому открыла глаза и посмотрела на летучий корабль. После чего разные его части начали светиться, а в корпусе появился проход. Скорее всего, это был вход. «Вроде всё нормально, и всё же он почти не сломан», — сказала Фалина, залетая в корабль. Ничего не объяснила, прямо привычная Фалина. Арк лишь улыбнулся, глядя на нее, видать, хорошо ее знал. Он повернулся к нам и сказал, «Что ж, давайте на борт. Рапе, старейшина, меня какое-то время не будет, потому я объяснил вам все о барьере в лесу и городе». Похоже, пока нас не было, они обсуждали поддержание города. Арк пожал старейшинам руки и взошел на корабль. Мы тоже пожали им руки и пошли следом. Корабль производил необычное впечатление. Место было просторным, но не намека ни на какие механизмы, просто гладкие стены. Мы собрались идти прямо, но арк коснулся стены, и в ней появился проход. Прямо как тот, через который мы вошли. Это управляющая комната. Правда, я никогда им не управлял. Он пошутил или серьёзно? Если серьёзно, я начал переживать, а взлетим ли мы вообще? Но зайдя так далеко, оставалось лишь следовать за ним. Внутри нам открыл вид с улицы. Снаружи окон не было, потому это было необычно. Мы увидели старейшин, которые смотрели на корабль. Мы попробовали помахать им, они нас не увидели. Всё же снаружи было ничего не видно. «Хм, тут тоже всё в порядке. Тут тоже. Да, всё получится, Арк. Возьмёшь управление». Пока мы были озадачены, Фаляна беззаботно кружила по комнате управления. Сегодня она была удивительно трудолюбива. И похоже, и было весело. Арк ответил ей. «Я только знаю, как он работает». Он был не уверен. Всё же ни разу им не управлял. И это было страшно. «Я буду помогать, так что всё в порядке. Если упадем, то упадем. Слова Фаллина были до ужаса безответственными. Ну да. Однако Арк спокойно кивнул и подошёл к центральному месту в комнате управления. Он осмотрел кнопки и переключатели и, что-то поняв, посмотрел на нас. «Вы что делаете? Садитесь по местам и пристегнитесь. Будет трясти». «Трясти?» «О чем он?» Все так подумали, но чувство опасности после вчерашнего у всех было обострено. Мы услышали звук, похожий на рев ветра, а потом нас стало прижимать к земле. Мы смотрели в окно, и земля постепенно отдалялась. Мы летели. «Отправляемся!» Жизнерадостно сказала Фалена, и корабль полетел вперед. Скорость была пугающей, а пейзаж за окном быстро менялся. Вид за окном был красивым, но наслаждаться им было некогда. Управляющий кораблем Марк смеялся и немного пугал нас. Всё было для нас непривычно, и нам оставалось лишь как-то перетерпеть это пугающее время. Прибыли. Сколько времени мы добирались? Казалось, что ужасно долго, но на самом деле похоже, что нет. Мы отправились, когда солнце только поднималось, а сейчас оно ещё было на небосводе. Так что прошло не так уж и много времени. Оказалось, что добирались мы дня три. «Морис, живой?» «Вроде, но Трис и Мирея, Сидевший рядом посмотрел на девушек сзади. Они потеряли сознание. Похоже, далось им это непросто. «Однако...» «Ладно, идёмте». «Ммм, ребята, что с вами?» «Трис, Мирея, не время спать». «Мы прибыли в святой город Элуран. Просыпайтесь!» Арк поднялся с места и начал трясти девушек. Демон. «Прошу, подожди еще немного. Голова... Голова болит!» Осталось лишь посочувствовать ему. За окном был собор Акубрион и, и уже знакомая фигура. Глава святого города Элурана Аристела. Все такого же молодого парня окружала аура чего-то божественного. Заставлять его ждать было непочтительно. К сожалению, девушек придётся будить. Давно не виделись, Джон. Морис Мире, вы вернулись? А с тобой тёмная эльфийка? Мы общаемся впервые? Его совсем не смутил спустившийся летучий корабль. Он просто поприветствовал нас. «Здравствуйте, господин Аристелла. Меня зовут Трисмил Медиа. Рада с вами познакомиться. И я тоже. Зови меня Аристелла. Полагаюсь на тебя. И не стоит слишком меня превозносить. Я обычный служащий». Хоть он так и сказал, никто с ним не соглашался. Разве что я. Но я просто не умел сглаживать углы. Я мог бы сказать ему свое мнение, но это и неплохо. И еще... Это же Арк. Давно не виделись. Сказал Аристалла, наконец увидев Арка. Мужчина кивнул ему. Да, верно. А ты не изменился. Как и ты. И все же необычно, что ты вышел из леса. Неужели передумал? Вроде как. Все благодаря Джону. Нет, скорее из-за него. «Ха, согласен, Джон забавный человек. И разве вернулись? Аристола посмотрел на Мориса, и мужчина вышел вперед. После чего глава города обратился: "Ты пришел вытащить святой меч, верно?". В словах Аристола не было ни радости, ни удивления. Он просто кивнул. Но, конечно, ведь он предназначен для тебя. В огромном купольном помещении меч был воткнут в пьедестал. Род Мирея защищал хранившиеся здесь реликвии. Я его один раз уже достал, но управиться не смог или же вернул назад. Святой меч был прямо перед нами. «Ну как, сможешь вытащить?» Спросил я у Мориса, стоявшего перед мечом, а он лишь грустно улыбнулся. «Если честно, я не чувствую в себе изменений. Кажется, что могу его вынуть, но не уверен. Все ли будет нормально?» Аристалла улыбнулся, в виде его тревогу. «Ты изменился, Морис?» Ты ощущаешься иначе, более человечным. Потому всё будет в порядке. А ведь и правда так и было. При нашей первой встрече от него слабо ощущалось что-то человеческое. Теперь с ним можно было общаться, как с обычным другом. Особенно после вчерашнего. После убийства чернокнижников это ощущение усилилось. Значит, он заполучил душу? Я не понимал этого. Но если у него была душа, он мог вытащить меч. Тогда я попробую. Отойдите немного сказал Морис и подошел к пьедесталу. Он взялся за рукоять святого меча.